Глава восьмая Едва мы вернулись в мышку, как Бастинда отвела всех учеников, кто был в королевской мастерской, в целительское крыло. Даже те, кто спаслись и не имели никаких ушибов, не посмели ее ослушаться. Уж больно строго и зло сверкали ее глаза. Мне причина гнева была не совсем понятна. То ли Бастинда переживала за нас, оказавшихся в опасности, то ли была поражена тем, что в королевской мастерской такое в принципе могло произойти. Насколько я поняла, там идеальная защита, а условия для работы – одни из лучших в шелдронии. Королевская мастерская – гордость не только правящей семьи, но и всего народа. И никак с этим не вязали слова одной из мастериц о притаившемся зле и возникшая черная паутина. И чему верить? Студенты выпили успокоительное и отправились по своим комнатам, косо посматривая на меня, но ни о чем спросить не решались. Мне пришлось задержаться, чтобы вылечить порез на плече и многочисленные ссадины. «Надеюсь, вы понимаете, Мальцева, что нам в магической школе кудесниц не нужны сплетни», — сказала профессор Бастинда, поправляя очки и внимательно смотря на меня. «А вы думаете, что я пойду рассказывать о том, что произошло на каждом углу?» – не вытерпела я. «Не дерзите. Что у вас за воспитание и манеры? Может, мне стоит поговорить об этом с профессором Румом?» Я вздрогнула. Высокий голубоглазый блондин вел этикеты танцы и заставлял каждую из нас приседать в реверансах перед зеркалом по пятьдесят раз, чтобы довести этот навык до автоматизма. Про то, как мы учились карасалю, танцу, напоминающему вальс, но с элементами хороводных движений, я не хотела даже вспоминать. Аристократки и те стонали и еле волочили ноги после занятий. Поэтому ничего худшего, чем разговор обо мне с профессором Румом, вообразить было нельзя. «Извините, профессор Бастинда, я не хотела показаться грубой», вздохнула я краснее. «Я понимаю Мальцева». «Сегодня у вас выдался непростой день. Я могу надеяться на ваше благоразумие?» «Да», — отозвалась я, морщась от едкого запаха зеленоватой мази, которой целитель покрыл мои порезы. «Рада, что мы поняли друг друга. Боевые маги займутся этим недоразумением и разберутся». «Да уж, я чуть не умерла, а она недоразумение, черствая, как сухарь». Отвратительная липкая паутина, нависающая надо мной в королевской мастерской, снова вспыхнула в памяти, и я задрожала. «Советую вам умыться и переодеться. Вы будущая мастерица и должны...» «Варя!» Вовремя появившийся Ромео с мандалиной под мышкой влетел в комнату и спас меня от очередной нотации. «Здравствуйте, профессор Бастинда!» Рыжик покраснел, но в отличие от меня был вежлив. «Добрый вечер!» Помогите подруге после процедур дойти до комнаты. Велела она и, не прощаясь, вышла. Только серый плащ волной коснулся двери и исчез, напоминая крылья летучей мыши. Я посмотрела на Ромео и всхлипнула. Друг кинулся ко мне, обнял, и я вдохнула терпкий аромат кожи и краски, который намертво пристал к нему, едва рыжик поступил на факультет портных, выбрав специализацию создания обуви и сразу стало как-то уютнее и спокойнее. «Обезболивающее и успокаивающее», сказал целитель, ставя передо мной на стол две кружки, от одной из которых поднимался дымок. Ромео, смутившись, отпустил меня. Я покраснела и вздохнула. Что-то нервы совсем расшатались. Выпила эликсиры. На вкус они оказались то еще мерзостью. Да и в самом целительском крыле совсем невкусно пахло полынью, с примесью мяты. Ромео встревоженно смотрел, как я морщилась, но молчал. Под глазами у него почему-то пролегли тени. Я поблагодарила целителя, который ответил кивком головы, снова отворачиваясь к полке с колбами. Рыжик подхватил меня под руку, каким-то немыслимым образом дотащил до чердака, где я, уткнувшись в его рубашку, все-таки разрыдалась. Видимо, я испугалась больше, чем думала. Сполошенная Агана, выскользнув из огня, принесла пирогов и душистый чай, присела рядом. Я последний раз всхлипнула, а потом взяла в руки кружку, сделала глоток. «Варь, ты как?» Взлохмаченный рыжик в мятой рубашке неловко погладил меня по руке. «Лучше», — ответила я. «Я, когда узнал, что случилось, так за тебя перепугался», — выдохнул друг. «Особенно, если учесть...» что версии произошедшего были самые разные, и одна другой страшнее. — А что ты хотел? — Это же мышка. Сплетни в ней расползаются со скоростью света. Другозадачина почесал макушку. — И что же случилось на этот раз? Во что ты влезла? Я вздохнула и принялась рассказывать, что и как произошло. — Так боевой маг тебя спас, — уточнил Ромео, откусывая кусок пирога. Да! И еще накричал на меня. Правда, тут же извинился, но сути это не меняет. Рыжик задумчиво уставился на меня, почесал веснущатый нос, налил чай и громко его хлебнул. — Как ты думаешь, что произошло в королевской мастерской? — Не веришь в сбой защитной системы? — А ты? Друг прищурился, провел пальцами по мандолине. — Тебе не кажется все это странным, а? Я закатила глаза. «Я в этом мире не так давно, но...» «Тебя напугало предупреждение одной из мастериц? А что бы ты на моем месте?» «Боюсь, что на твоем месте я бы уже был мертв», — тихо ответил Ромео. «У меня нет неравнодушного боевого мага, который будет спасать мне жизнь». Я открыла рот и не нашлась, что сказать. «Возможно ли, что маг каким-то образом почувствовал, что мне нужна помощь?» «Как уж он и неравнодушен!» — вздохнула я. «Мне приходится каждый раз платить ему за помощь. Варь, я же тебе рассказывал, что боевая магия — это особая стихия. Она требует цену. И если ты ее не заплатишь, заплатит он». Мы немного помолчали. «Как думаешь, о каком зле говорила мастерица?» Рыжик почесал макушку, нахмурился. «Понятия не имею». Ты магу-то о ее словах не рассказала. А надо? Надо, вздохнул рыжик. Если кто-то и в состоянии разобраться с этим, то. Ты говоришь, как Бастинда». Слишком благоразумно. Слишком нудно! Рыжик закатил глаза, стащил еще один кусок пирога. Та дефуска явно не овпал в гофофила! с набитым ртом проговорил он. Она была такой жуткой. Созналась я. «Дефуска или пафуфтина?» «Паутина», — я невольно хихикнула. «И кто же заставил ее двигаться?» «А тебя потянул за пуговицей. Знаешь, Варь, я, конечно, много путешествовал, слышал о разных артефактах и...» «Есть, к примеру, капризные вещи. Они древние, сильные, наполнены магией, предназначены для определенных людей и не каждому даются в руки». Вполне возможно, что ты не случайно находишь эти пуговицы. — Да сдались они мне! — возмутилась я, рассматривая прозрачную вещицу, из-за которой чуть не погибла. — А при чем тут это? Сдались, не сдались. А в них магия. Может, и не каждый в состоянии их даже увидеть. — Ну, конечно. Я ее купила в обычной лавке. И ты пуговицу тоже видишь. Ромео отодвинул блюдо с пирогами и вздохнул. «Моя мандалина, может, тоже зачарованная!» Рыжик подмигнул. «А может, собирание пуговиц — это и есть твоя миссия!» Он важно задрал нос, и мы вместе рассмеялись, потому что ничего нелепее и представить было нельзя. «А паутина?» «Я понятия не имею, что ее заставило двигаться. Даже догадок никаких нет. Спроси у мага». «Опять ты про него! Не поминай этого!» «Достойных слов для завершения тирады не нашлось. Ты лучше скажи, как пуговица оказалась именно в этой комнате?» «Хороший вопрос. А может, просто случайность?» Друг сморщил нос. «Случайность? Не многовато ли их за последнее время? Давай не будем никому рассказывать про пуговицы, хорошо?» Я кивнула. «Интересно, если я их выкину, неприятности закончатся?» Но разве поднимется рука выбросить то, ради чего рисковала жизнью? Давай, согласилась я, стаскивая последний кусок пирога и недоумевая, куда подевалась Агана. Надо поискать в библиотеке, но Арнавию говорить об этом не станем. Рыжик ничего не ответил. Я вот подумал, что а вдруг защита сработала из-за того, что кто-то искал пуговицу? То есть наш выдуманный злодей «Находился в это время в королевской мастерской. Ромео, там такая защита! Да мышь не проскочит!» Я снова вспомнила светящиеся темные нити паутины и вздохнула. «Может, на балу встретишь мага и... Ромео!» «А чем плоха эта идея? Он явно знает больше нас. Сама же говорила, что он глава охраны!» Друг оправил рубашку и внимательно посмотрел на меня. «Это всего лишь предположение. Идея расспросить мага действительно была хороша, но на бал-то я идти не собираюсь. Варь, я чего-то не знаю. Рыжик придвинулся ближе, заглянул в мои глаза. А вдруг это он? Что он? Он заставил паутину измениться. Ты же знаешь, что она слушается того, кто ее создал. В ней есть часть силы мага, вспомнила я рассказ Ванги. Тогда непонятно. — Почему он тебя спас? — Да и в том трактире, Варь, если бы боевой маг не раздобыл противоядие, то мы бы все были мертвы. — Он мог дать нам ту бутылку со сканейским вином. Глаза Рыжика округлились. Похоже, наивность Ромео не позволила даже представить такое развитие событий. — Ага, отравить, чтобы спасти. Рыжик привел этот разумный довод, усмехаясь. — По-моему, ты просто перенервничала и устала. «Ложись-ка лучше отдыхать, а то вскоре меня с Фионой начнешь подозревать, а из боевого мага сделаешь идеального злодея». Можно подумать, он таковым не является. «Да ты ему нравишься, Варь. Неужели до сих пор не поняла?» Я поднялась и ничего не ответила. «Разве так проявляют симпатию? Я каждый раз плачу за его помощь поцелуями. Мы ссоримся и...» Да я даже имени его не знаю. О каком нравишься здесь идет речь. А как раздражал его флирт. Наверняка ни одну красотку таким способом очаровал. Я почему-то представила мага с другой женщиной и гневно сжала кулаки. Неужели ревную? Ох, глупая ты, Варь. Я и вправду пойду посплю, — сказала я Ромео, решив закрыть эту тему и не думать о брюнете. Мы распрощались, я сонно зевнула и заползла под одеяло. И то ли лекарство подействовало, то ли я действительно устала, но проспала без всяких сновидений остаток дня и ночь. Разбудил меня стук в дверь. «Привет!» На пороге стояла Дарья, а за ее плечом смущенно толпились Дира, Красава и остальные вышивальщицы с моего курса. «Привет!» отозвалась я. «На пробежку!» «Извините, так устала, что...» Я беспомощно развела руками. «Как ты?» «Мы так переживали. Хотели вчера зайти, но Ромео не дал, сказал, что ты отдыхаешь. А мы тебе пирожков с яблоками принесли». Голоса раздались со всех сторон, и я даже растерялась от такой заботы и внимания. Может, зря я думала о них плохо. «Аристократки? Конечно, замашки есть!» «Но и я ведь не идеальная, верно?» «Проходите», — сказала я, распахивая дверь. «На сегодня пробежка отменяется. Будем есть пирожки, пить кофе и сплетничать». Девушки скользнули одна за другой на мой чердак, с любопытством огляделись. «Как у тебя уютненько!» — поразилась Дарья с восхищением, оглядывая комнату. «За это, Аганя, спасибо!» — отозвалась я, разглядывая синие шторы с легким белым тюлем вазу с засушенными маргаритками, пушистый ковер под ногами. Агана, «Это я!» Саламандра вынырнула из огня, и девичье общество дружно охнуло. «Дух огня!» — восхитилась красава, теребя бусы из лазурита. «Для дальнейшего общения со мной мастерицы были потеряны. Они, похоже, даже забыли, к кому пришли в гости», засыпав Саламандру вопросами но о Гане их внимание было приятно. Она улыбалась, вытаскивала из огня угощения, конфеты и засахаренные фрукты, расспрашивала об учебе и кавалерах, давала советы и смеялась. Я сидела вместе со всеми, нежилась от тепла, всматривалась в языки пламени и думала о том, куда бы отправиться вместо бала. Но это размышление прервала Фиона, появившаяся у входа и одетая в белое легкое платье. «Варя, мне Ромео рассказал, что случилось. Я так за тебя переживала!» — воскликнула подруга, обнимая меня. На чердаке все разговоры тут же смолкли. «Знакомьтесь, это Фиона, моя подруга», — представила я растерянную девушку. «Кентавр?» — неуверенно спросила Дира. «И что?» — возмутилась Фиона. «Это не мешает мне стать ткачихой. Я, кстати, тоже не из аристократии». — намекнула я, решив раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. — Извини, говорят, что вы дикие и необузданные, — пролепетала красава краснея. Кентавр рассмеялась, разряжая обстановку. — Доведете? Буду. — Значит, все врут, да? — уточнила Дира. — Разумеется, я же не русалка, чтобы... Остальной разговор я уже не слушала. Русалки, а это идея. У них меня точно никто искать не станет. Да и есть шанс найти клубок нескончаемых ниток. Я улыбнулась, почувствовав, как ко мне возвращается хорошее настроение, и включилась в разговор о летающих коврах, которые так поразили Фиону на ярмарке ткачей.